Глава 9. Старые яблони в сумерках выглядели зловеще. Ветки мотались на ветру, словно плясали пьяный танец. Кусты вокруг вторили нестройным шуршаниям. Зато ветер стряхнул на землю спелые плоды с верхушки. Пока скай хрустел одним яблоком, Питн собирал их в полуплощад целую кучу. Даже угостил парочкой застоявшуюся под навесом лошадь. Кобылка за день слопавшая всё, оставленное ей сена, Выглядела не слишком довольной, но угощение приняла. Перетёртые в крупу и проколённые орехи, уварённые с яблоками, оказались изрядно кисловаты, но проголодавшиеся за день парни умяли весь котелок с удовольствием. Разгаданная тайна поднимала настроение и аппетит. После насыщенного дня очень хотелось ещё и спокойной ночи, но этой мечте сбыться было не суждено. Лошадь никак не желала успокаиваться, ржала, взбрыкивала, а потом принялась бить задними копытами в стену домика, так что посуда на полке задрожала. "Да что это такое?" возмутился Скай. "Она что, обижается, что её днём не прогуляли?" "Пугает её что-то", пояснил Пит. "Надо идти проверять. Скорее всего, ерунда, ветер ветками искребёт, но лучше убедиться". Он зажёг лампу и быстро оделся вышел за дверь, но тут же вернулся за топором. Кажется, волки. Какая-то тень в кустах метнулась. Скаю всё равно уже разбуженный, принялся натягивать одежду. Волки, если это были они, с двумя людьми предпочли не встречаться. Лошадь, почувствовав защиту, принялась неторопливо пожёвывать соломинки. Скаю тоже захотелось есть. Ночью вообще есть хотелось особенно сильно. Тело словно бы не до умевало Разве можно по ночам вставать не для того, чтобы чем-нибудь подкрепиться? Пришлось хрустеть припасёнными в кармане орехами. Побродив вокруг домика и так и не дождавшись волков, парни замёрзли и вернулись в тепло. "Ты ложись", сказал Пит, ставя лампу на стол. "А я постерегу. А то ведь только задремлем, эти ж заразы вернутся". Скай снял сапоги и, не раздеваясь, вытянулся на чуфике. Сон не шёл ни на правом боку, ни на левом, ни на спине. "Пит!" окликнул он наконец Кучера. "Скажи-ка, а когда на вас с донни упала горгулья, там ничего странного не было? Не считая падающей каменной страшилы?" "Да вроде нет, хотя я бы и не заметил, наверное. Только и успел облиться холодным потом, да в сторонку прыгнуть. До сих пор себя корю, что слабовато донью дёрнул. Чуть сильнее бы, и нога бы уцелела." Холодным потом, говоришь? Ну да, бывает, знаешь ли, такое, когда на тебя разъявленная каменная пасть несётся. Ты и пасть разглядеть успел? Успел. Зубище вот такие ны. Какие именно у горгульи были зубище, с краю из-за печки было не видно, но по голосу было понятно, что солидные. Пит, ты только не сердись, но, по-моему, горгулья была не настоящая. Эй, я что, сочиняю, что ли? Вызмутился, кучер. Я бы тогда чего поубедительнее придумал, чем каменюка, которая сперва падает, а потом на месте опять и снова целая. Это ж нарочно, не придумаешь. Нет, нет, поспешил объяснить волшебник. Именно это вы и видели. А ещё там было холодно и как будто мокро. Но когда всё закончилось, мокрым ты вовсе не был. Может быть, с сомнением сказал Пит. Я точно не помню. Не до того тогда было, чтоб о мокрой рубашке печься. А я уверен, что мокрая она и не была, ну или не так сильно, как ты это почувствовал. Это тоже волшебство духов. Есть такой гад, называется Пугола, питается страхом, как ты уже, наверное, понял. Когда он большой и долго живёт на одном месте, то может насылать очень убедительные видения, настолько, что твое тело ему верит. Я такого гонял по иллюзорным кустам, весь потом изцарапанный ходил. Вот и у Дони мышцы повреждены, а кость целая. Но сам Дони настолько поверил в свою травму, что продолжает чувствовать, будто она сломана. Похоже? То есть эта сволочь показала нам страшную картинку, а мы чуть от этого не померли, возмутил Сопит. Не совсем картинку. Пугола не может придумать что-то своё, оно меняет ваше восприятие мира. Оно вообще не очень-то, чтобы разумное. Чтобы были заросли, нужен хотя бы один куст. Чтобы горгулья с крыши упала, она должна там стоять. Но с настоящими кустами и горгульями ничего при этом не происходит. Поэтому она по-прежнему на месте, а я не чувствую там остаточной магии. Там просто не было такого выплеска силы, от которого следы остались бы надолго. А зачем он нас так припечатал? Это же, я так понимаю, был превратник. Наверное, хотел, чтобы вы убрались. Он же старик, всю жизнь тут прожил, правильно? Вроде да. Ну, вот и представь, служишь ты господину верой и правдой, в тайных опытах помогаешь, с собой позволяешь не весь что проделывать. Господин же, наверное, не с себя начал опасные эксперименты. Это уж наверняка, согласился кучер. Вот, а тебя на старости лет из родного дома гонят. Возьми, мол, денег, да ввали на все четыре стороны. Ну, не обидно ли? Обидно признал Пит. Тогда понятно, старик вполне мог решить, что если тут произойдёт парочка ужасных происшествий, то новые хозяева сюда и носа не покажут. Ну, будут, может, за налогом приезжать, но жить точно не останутся. А что с ним потом случилось? Точно не знаю. Может, он тёмного духа сам в себя поцелил. Прожить подольше хотел или ещё что? Старик же уже был, наверное, и здоровье пошаливало. Призвал, а справиться не смог. А может, совпало так. Помер, а тут и дух, как это обычно случается. Ну а дальше дух уже сам решает, когда уходить. Скучно ему становится довольно скоро. Слушай, а это ведь получается, что у привратника тоже волшебный дар был? Или этими кругами любой может духов вызывать? Заинтересовался пит. Ты вроде говорил, что он не был волшебником. Волшебный дар есть почти у всех. Только у большинства он совсем слабый, объяснил Скай. Тут как с музыкой, например. Есть совсем немного тех, кому медведь на ухо наступил. Есть большинство, те, кто виртуозно играть не будут, но на дудочке хотя бы простую мелодию сыграть может, ну или напеть что-то. А есть те, у кого и слух, и интерес совпали. И если повезёт попасть в обучение, то получится музыкант. Или волшебник, соответственно. А круги там или зелья это как выучить на инструменте пару мелодий, чтобы девушку впечатлить. Больше ты ничего не сыграешь, но если приложить достаточно старания, мелодия получится вполне сносная, если ты не совсем уж бездарен. А таких, как я уже сказал, мало. Получается, и я смог бы, вадушевил шептит. Может быть, Если хочешь, покажу тебе на досуге пару фокусов. Ритуалы от тела много сил не требуют, можно в любом возрасте научиться. Здорово. Там вроде светает уже. Может, завтрак приготовить, раз уже не спим. Конечно. Когда это я от завтрака отказывался. Скай отчаянно зевал, но еда манила сильнее, чем сон. После порции запеченных кореньев с грибами парни решили не терять времени и идти чинить повозку. Тем более, что, несмотря на густые тучи, дождя пока не было. Пит скинул с лошади попону и навьючил на нее корзины. Сбоку к корзине он подвязал ведро, на которое кобылка теперь недовольно косилась. «По пути проверим ловушку», — ответил он на немой вопрос Ская. «Если рыба есть, на месте уже на костре зажарим». Такой план волшебник одобрил безговорочно. Дверь своего временного пристанища парни прикрыли поплотнее, а на ворота вернули массивный замок, болтавшийся на одной из створок, просто для порядка. Рыба в ловушке оказалась всего одна, зато солидная, недовольный усатый сом длиной с руку. В ведре он помещался плохо, но пит мрачно пообещал ему, что страдания долго не продлятся. Скайо от разговоров с едой стало немного не по себе. Будучи человеком городским, он даже куриц, купленных домовладельцами на рынке, убивал с сожалением, а уж зарезать выращенное в своём дворе знакомое животное, у него наверняка не поднялась бы рука. На нечесть такая сентиментальность не распространялась совершенно, и даже нежить, очевидно бывшая совсем недавно человеком, не вызывала ни малейшего сочувствия. Скорее уж злость Но разговаривать с предназначенной на обед рыбой он не стал бы точно. Пит, кажется, заметил смущение волшебника и счел его забавным, но комментировать не стал. Дорога до экипажа показалась намного короче, чем на пути к имению. Наверное, потому что имела небольшой уклон, и сейчас они шли вниз. Сломанная повозка так и торчала посреди дороги точно так же, как ее оставляли. Только пылью была покрыта больше, да и то ненамного. Пит начал с того, что нарубил дров и разжёг костерок рядом с поваленным древесным стволом. Сейчас приготовим, поеди, мы приступим к ремонту. Я там жердину уже приметил, пока дрова собирал. На убиение сама скай смотреть не стал, малодушно отлучившись в недалёкие кусты. Вернулся к костру он с пригоршней ягод и полным карманом жухловатых смородиновых листьев. На отвар Гордо заявил он, высыпая добычу на большой лист лпуха. Питт сперва покосился на ягоды с сомнением, но счел пригодными в пищу. «Можешь пока грибов поискать, они нам пригодятся», сказал он, уже зная, что при готовке пользы от волшебника мало. Скай, которого возможность остаться без еды пугала больше всякой нечисти, взял корзину и отправился бродить по окрестностям. Грибов и правда было много. Не взирая на не слишком дождливую осень, может быть, сказывалась близость озера и низинка, особенно выделялись огромные алые мухоморы, но именно они сегодня волшебника не интересовали. Однако, вспомнив, что помимо основного галлюциногенного эффекта у мухоморов есть и другие полезные свойства, Скай не удержался и сорвал пару самых заманчивых. Чтобы не класть их в одну корзину со съедобными грибами, волшебник насадил мухоморы на длинную тонкую палочку и понёс как флажок на празднике. Набрав полную корзину, Скайп брёл обратно на дымок костра. Заблудиться здесь было невозможно. Иди себе к озеру и непременно выйдешь на дорогу. Разве что Леший мог бы заморочить путнику голову. Подумав о Лешем, Скайп вдруг понял, что не видел сегодня лесных духов. Никого крупнее листвянец мелкие неразумные нечисти, кружащиеся в ветках деревьев летом и летающие вместе с опадающей листвой осенью. Листвяницы были вездесущие и безобидные, могли поселиться не то что в полисаднике, даже на геране на окне. Вот и сейчас они весело наматывали спиральки вокруг упавших листьев осины. Но больше никого не было. Никакая нечисть не шуршала в листве, не смотрела из дупла, не кралась следом, не цеплялась за ноги. В такой тишине на волшебном плане Скай уже привык к уединению, поэтому не обратил внимания сразу. Однако, выбравшись из леса на дорогу, Скай сразу позабыл о нечести. Отсюда открывался чудесный вид на противоположный берег озера. Башенки особняка смотрелись на фоне драматичных туч торжественно и даже зловеще. Над каминной трубой правого крыла уютно поднимался дымок. Скай потёр глаза в надежде, что ему померещилось, дым никуда не исчез. Где-то там, в пустом крыле пустого дома, кто-то топил камин. Скай поспешил к экипажу. Пит как раз дожаривал последние куски рыбы, насаженные на палочки. Рядом над огнём весело кипел котелок с отваром. "Ты это видишь?" сходу спросил волшебник, тыкая в сторону имения палкой с насаженными мухоморами. Пит посмотрел на мухоморы удивлённо. «Зачем они тебе пригодятся?» «Да ты не на мухоморы смотри, а на особняк!» — рассердился Скай. «Дым видишь?» Дымок уже почти растаял, но если приглядеться, его можно было различить. Пит присвистнул. «В правом крыле? Там же пыль и слой по щиколотку! Кого туда принесло?» Вопрос был риторический, и Скай не стал на него отвечать. «Что будем делать?» — спросил он вместо этого. Пит долго задумчиво смотрел на тающий дымок, а потом предложил: "Давай всё-таки чинить экипаж. Что бы там ни горело, оно уже сгорело. Разберёмся с этим, когда тут закончим". Скайу хотелось бросить всё и поскорее бежать к Собняку, но он понимал правоту Кучера. Если тот, кто сейчас находится в имении, не захочет с ними встречаться, то у него в любом случае полно времени, чтобы уйти. Побродив по территории имения, Ник замёрз и устал. Теперь, когда голод и жажда его не терзали, холод и усталость тоже стали значимыми. Нигде не было ни души. Люди из домика у ворот ушли. Зловещего господина он тоже уже очень давно не видел. Саваться в обжитый странными гостями домик он не решился. В особняк тоже не хотелось, но в итоге он собрался с мыслями. В особняке была одежда, а ещё там были записи, которые вёл зловещий господин, когда продирал его с ним ужасные ритуалы. Ник мстительно думал, что будет здорово избавиться от всех этих записей. Больше он ничего не мог сделать своему обидчику, но вот уничтожить его труды разве не славная месть? Ник осторожно, вдруг господин или кто-то из его подручных всё же где-то бродит, пробрался в особняк. Утащил с кухни лампу и огниво, а из шкафа пыльный, но тёплый плащ, принадлежавший кому-то из слуг. Прохода с кухни к главному подвалу он не нашёл. Пришлось выходить на улицу и обходить дом. Дверь, через которую он вышел на волю, так и оставалась открытой. Ник зажёг лампу и прикрыл дверь за собой. Даже если это плохо для него закончится, он сожжёт эти проклятые бумаги, и будь что будет. Ремонт оси оказался делом долгим и скорее нудным, чем тяжёлым. Тяжело было только поднять экипаж, чтобы снять сломанную ось. Пришлось даже задействовать чары усиления. Возку поставили на два высоких чурбака, а дальше работал один пит. Первое примеченное имя жерт, чем-то ему не понравилось, и он притащил из леса ещё три. Долго что-то сравнивал, подтёсывал топором, подравнивал ножом. Скаю это быстро надоело, и он отправился осматривать округу. Надо же было хотя бы попытаться понять, что приключилось с местной нечистью. Осмотр показал, что духов почти совсем нет возле дороги. А вот глубже в лесу их становится всё больше. Сначала Скай подумал, что уцелело здесь у дороги только мелочь, но быстро понял ошибку. Тут нашлись не самые мелкие и незаметные сущности, а самые подвижные. Те самые, кто первыми заселяет местность после масштабного очищения волшебством. Или, если уж на то пошло, после прохода чистильщика, духа, который питается вообще любой магической силой, в том числе и другой нечистью. Очиститель ски скай уже думал, когда смотрел на пустоту в имени. Тогда эта идея показалась глупой, потому что очиститель непременно вытянул бы силу из волшебных вещей в доме. Но что, если чистильщик был не сам по себе? Если он был заточён в теле превратника, то всё опять прекрасно сходилось. Именно по этой дороге превратник ездил в город. И по пути вполне мог подкормить своего питомца. Интересно, мог ли заточённый в теле дух делиться силой со своим хозяином? Мог ли привратник использовать силу страха, как погола, тепло человеческого тела, как снежная мря, любые остатки чужого волшебства, как чистильщик? Если такое возможно, будет ли знание о таких возможностях прогрессом для волшебников или катастрофой? Скай представил, как вырезает на себе знак и навсегда запирает в своём теле чуждую, не совсем разумную, но всё ещё живую сущность. С чуждыми стремлениями и привычками. Если бы это избавило от постоянного голода, он бы согласился. От самой этой мысли стало тошно. Волшебник судорожно сглотнул и потряс головой, разгоняя жутковатые видения. Но кто-то наверняка согласится, шипнул противный внутренний голосок. Тот, что всегда пророчит неприятности и слишком часто оказывается прав. И тот, кто согласился, станет намного, намного сильнее тебя, больше, чем просто волшебником. И что, я ему завидовать должен, что ли?» Мысленно же отмахнулся Скай, но дурное предчувствие осталось. Чтобы отвлечься от тягостных мыслей, он принялся снова искать грибы и набрал еще целую корзину, прежде чем Питт снова позвал его снимать повозку с чербаков. Не скажу, что как новенькая, всё-таки дерево просушено неправильно. Но до города доехать должны. "Удовлетворённо", сказал Пит, заставив Ская протащить экипаж по дороге на пару оборотов колёс. Теперь запрягаем и поехали смотреть, кто это там греется у господских каминов. Лошадь обнюхала обновлённый экипаж с фырканием, но запрячь себе позволила и резво покатила повозку по ровной дороге. Скай вспомнил о бездорожье за горкой и тоскливо вздохнул. Скоро они здесь закончат, и придется пережить эту тряску еще раз.